Не охваченные караимским поветрием иудеи, обратили взоры на знаменитые Вавилонские академии. А что нам скажут великие умы Суры? Но на протяжении десятков лет Сура продолжала деградировать. Становилось понятным, что если во главе академии не встанет выдающийся ученый, который был бы на голову выше современников, и Ешива обречена. В дело вмешался лидер вавилонских евреев Рош Галута. Ему удалось уговорить принять пост Гаона в Суре, самого известного в еврейском мире мудреца, Рава Саадию. Рав Сава Саадия, живший в Египте, прославился не только глубочайшими познаниями в Талмуде, хорошо разбираясь в тогдашней мусульманской философии, поэзии и естественных науках, он имел по тем временам самое широкое образование. Сегодня его назвали бы всесторонне образованным человеком. Но поистине мировую известность он получил благодаря своим сочинениям, в которых вел бескомпромиссную борьбу против караимов. Раввины и мудрецы оттачивали культ и ритуалы и до Саадии. В IX веке появился первый еврейский молитвенник Сидур, составленный раввином Авраамом Гаоном из Вавилонской общиты. Гаон собрал в свой молитвенник пассажи из Торы, некоторые псалмы и выдержки из книг пророков, а также учел литургические труды мудрецов первых веков новой эры. Вслед за этим молитвенником в X веке появился другой, составленный знаменитым Саадией, который добавил в молитвенник новые молитвы и поэтические отрывки. С этого момента порядок синагогальной литургии в основном был зафиксирован. Высшей точкой своего взлета караимство достигло именно в Египте в конце IX века. Вот тогда на борьбу с ним стал молодой ученый рав Саадия, кумир загадочной улыбки. Пользуясь их собственным оружием, исследованием писания и грамматики еврейского языка, он вступил с караимами в долгий и изнурительный спор. Острая полемика с караимами прослеживается на многих страницах его ранних книг. Большая часть из его наследия утеряна, но кое-что дошло до нас. Это в первую очередь переводы Торы на арабский язык, комментарии к Торе и другим книгам Танаха, Свой Сидур, второй после молитвенника, составленного Равом Авраамом, а также глубокий труд по грамматике еврейского языка, которым впервые была сформулирована идея об уникальной корневой основе иврит Публичная деятельность Рава Саадии и его сочинения нанесли по караимам мощный удар, от которого они уже не оправились. Влияние караимов пошло на убыль, их репутация в глазах еврейской массы была подорвана, и они уже не могли открыто распространять свое учение. Вскоре произошел окончательный разрыв. Караимы объявили, что у них нет ничего общего с еврейским народом. В каждом поколении их численность падала. Так что на сегодняшний день во всем мире насчитывается всего несколько тысяч человек. Забегая вперед, свое нежелание быть частью еврейской нации они пронесли сквозь века. Известны их послания русским царям, а также обращения к оккупационным немецким властям о том, что их не надо путать с евреями. И царям, и нацистам их объяснения показались убедительными. Так или иначе, караимы не испытали на себе ни положения о черте оседлости, ни ужасов в Книги Рава Саадии и его борьба против караимов принесли ему такую известность, что у глав вавилонского еврейства не было сомнений. Только такой человек в состоянии спасти Академию в Суре. В 928 году Саадия принял приглашение и получил пост Турского Гаона. За дело спасения затухающей академии он взялся со всей энергии, какой ему было не занимать. Приглашал и мудрецов, и учеников, налаживал занятия, но печальная судьба главной семинарии иудаизма была предрешена. Через два с половиной года вспыхнул конфликт между раввином салади и Рош -Рош галута Давидом Бензакаем. Гаон отказался идти во всем на поводу у нетерпящего возражения главы общины, который пригласил его в свое время в Суру, в результате Давид бен Закай разгневался и решил разжаловать непокорного ректора. Известно, что тот был не первый случай, когда человек, занимавший пост руководителя вавилонских евреев, вмешивался в назначение Гаона. И в прежние времена можно найти много подобных примеров, однако до того ни разу еврейский властитель не прибегал, столь грубому вмешательству в дела и Ишиф, и Академии. Раньше были смещения, но не было борьбы партий, как на этот раз. или же в эпизоде с Равом Сааде дело обстояло иначе, поскольку речь шла не о почестях. А о самом существовании Академии в Суре его отстранение несомненно вело к гибели сурской альмаматери. Потому мудрецы встали стеной. Никто из них не согласился принять пост Гаона вместо Рава Саадии. Тогда Давид Бензакай назначил Гаоном молодого ученика по имени Рав Иосиф. То был вызов мудреца. И и те на этот этот вызов приняли. Вступили в открытую борьбу против галута Пользуясь их поддержкой, Рав Саадия объявил об отстранении Давида Бензакая от должности руководителя вавилонского еврейства и назначил на его пост галута его брата С этого момента впервые за сотни лет в истории гаонов Фавилона началась жестокая партийная борьба. Многим влиятельным багдадским евреям и раньше не нравилось поведение смещенного главы и его отношение к Саадии, но вместе с тем они понимали, что в лице Давида бензака они лишаются умного и искусного политика, умеющего защищать еврейские интересы в исламской стране, в то время как его брат, не будучи сильной личностью, Абсолютно не годится на пост Рожгалута. Некоторые из состоятельных семей решили подкупить багдадского халиба, халифа, чтобы тот поддержал Давида Бензакая. В результате Равуса Ади пришлось покинуть Суру. В изгнании он написал замечательную из своих книг «Эммунот Вейдот», то был первый труд, посвященный мировоззренческой стороне иудаизма. Время его написания совпало с эпохой небывалого культурного рассвета переживаемого странами ислама везде открывались университеты правители поддерживали развитие науки поэзии на арабский язык переводились книги греческих философов особой популярностью пользовалась школа аристотеля было положено начало развитию арабской философии влияние этого рассвета ощутили евреи восток и тут они впервые столкнулись с вопросом для старых времен не актуальным каковы отношения между торой с одной стороны и и наукой и философией с другой. Оказалось, что для решения поставленного вопроса не было человека более подходящего, чем Раф Саадия. Дописанная им книга стала основополагающей в этой области на многие поколения. На нее ссылались и ее использовали в своих построениях все ведущие еврейские мыслители средневековья – ибен Эзра, Маймонид и другие его Ее положения иногда принимались ими, иногда они полемизировали с ней, но всегда они признавали, что автор ее создавший – гений. Постепенно буря вокруг Саадия улеглась, воюющие стороны поняли, что ничего кроме вреда в результате этой ссоры не выйдет. Влиятельные багдадские евреи, которые раньше поддерживали Давида Бензака, предложили тому найти пути перемирия с Великим Гаоном. В конце концов, мудрец вернулся в сур но было поздно. Годы борьбы из Китании сломили его дух и подорвали здоровье. И в 1942 году он скончался в возрасте 60 лет. После его смерти Академию в Суре, существовавшую 700 лет, уже ничто не могло спасти. И вскоре она окончательно закрылась. Причина была такая, была самая прозаическая. Евреи прекратили присылать пожертвования. Так завершилась одна из самых славных страниц религиозной еврейской истории. Иерусалим в те годы тоже оказался центром межрелигиозных расприй между караимами, евреями-талмудистами и мусульманами. Большинство евреев города в тот период не могли найти работы и существовали на средства, посылаемые из диаспоры или на пожертвования богатых еврейских паломников. Выше говорилось что из Твери, оспаривавшей у Иерусалима роль духовного центра палестинского еврейства, была переведена в Иерусалим религиозная Иешива. Авторитет этого учебного заведения распространялся далеко за пределы Эле-Эрец-Исраэль, и многие ученые из еврейской диаспоры обращались к его лидерам за помощью в решении религиозных проблем. Ввиду того, что право евреев молиться внутри города на храмовой горе в непосредственной близости от нее постепенно ограничивалось, местом молитвы стал приобретенной еврейской общиной участок земли на Масленичной горе. Собравшиеся сюда в дни праздников многочисленные паломники жертвовали значительные суммы на содержание Ешивы и уплату податей, положенных на Иерусалимскую общину. последний день еврейского праздника Суккот, Кущень, бывает осенью, на Масленичной горе проводились торжественная церемония, на которой объявлялась о новых назначениях в Ешиве и присвоении почетных званий, жертвователям на нужды иешивы из общин диаспоры. Здесь же провозглашалось ежегодное отлучение от общины караимов. При правителях из династии Фатимидов положение евреев в городе сначала несколько улучшилось, так как новые власти исповедовали шиитский вариант ислама и искали поддержки у евреев в борьбе с суннидским большинством. Однако вскоре последовало смутное время постоянных войн. Душевнобольной фатимидский халиф Аль-Хаким, 996-1021-й, начал кампанию жестокого преследования немусульман в своем государстве. В результате синагоги и церкви Иерусалима, в том числе церковь Гроба Господня, были разрушены. Так появился аргумент для грядущих христовых походов. Караимы процветали с IX по XII век. Затем начался медленный спад этого течения. Они выдвинули тезис, что караимство ничем не новее раввинистического учения, течения. Раввинисты говорили, Они пошли от Гилеля, а Гилель, как известно, пытался облегчить законы. А мы, караимы, идем от Шамая, который компромиссов не признавал. Поэтому именно мы держимся чистого иудаизма, а не раввинисты. Это было красивое утверждение, применяемое для внутреннего пользования. Однако новшества иссякли, и караимство медленно стало хереть. Особенно, его стало это, особенно это стало заметно после того, как начал свою просветительскую деятельность Маймонита. Что мог знать маймонит Рамбам? Что Бог один? Что все время, пока у тебя есть храм, ты исполняешь заповедь Бикурим, нет у тебя храпа. Храма ты не исполняешь заповедь Бикурим. Что арабские цифры начали использовать в Европе? Что при трехпольном земледелии земля не истощается? Что можно построить водяную мельницу? Что для определения, болен ли человек диабетом, можно попробовать его мочу на вкус? Если сладкая, значит болен что глаз не испускает лучи для ощупывания предметов, что задача науки – это объяснение фактов, что вино должно можно дистиллировать в спирт, что приливы и отливы моря вызываются движением луны. Маймонид Моша бен Маймон Рамбам родился в мусульманской Испании в Кордове в 1135 году. Отец его, Маймон бен Иосиф, был ученым-талмудистом, но сын его жизни – В жизни был известен под абсолютно арабским именем Абу Амрана Мусы бен Маймуна Убайдулы. Убайдула маймонит стал... маймонит стал после того, как официально принял ислам. Судьба вынудила его покинуть Испанию и перебраться в Марокко. Хотя часть марокканского берега и омывается Средиземным морем, основная часть страны смотрит в сторону Атлантического океана, по внешнюю сторону пролива Гибралтара. Пролив Гибралтар отделяет Марокко от Испании, деля эту страну стратегической точкой всего средиземноморской, всей средиземноморской политики. И Ганнибал в Испанию ушел через Марокко, и арабы в Европу шли через Марокко. В обратном направлении визиготы вторились в Африку, через эту же точку, а много после испанцы, расширяя свои колониальные владения, проделали тот же путь.